Глава восемнадцатая. Майские каникулы. Первое мая нормальному школьнику всегда приятно. Мишка однозначно школьник нормальный и правильный, поэтому его ничуть не смутили нависшие над яркими молодыми листиками серые тучи, плотно обложившие небо. Хорошо-то как, выдохнул он, выйдя с утра на крыльцо. Не то слово, подтвердил Владимир, подходя к дому. Правда, время уже к обеду. Заспался ты. — Зато выспался, — аргументировал Мишка. — А где бабуля? — У Нины. Ей вчера забор нормально поставили. Ее калитку хорошую сделали между нашими участками, и бабушка помогает с кустами. Стеро-забор рухнул, и их слегка примял. Бабуля велела тебе передать, что завтрак живет на столе рядом с Федором. Навигация завтрака оказалась абсолютно верной. На стуле, придвинутом к обеденному столу, восседал Федор. и косился на закрытую глубокой перевернутой миской тарелку. Федь, ты мою еду хранишь, умник ты мой. Мишка обычно щедро делился с другом всякими приятными вещами, и Федор щелк разумным хотя бы почетный караул завтраку устраивать, выражать так сказать уважение. Тим просто скакал вокруг стола, выражая радость, а Федоры благонравно демонстрировал безукоризненные манеры и собственную полезность для хозяйства. Так что после завтрака настроение только улучшилось, и даже забарабанивший по листьям весенний дождик его не испортил. На обед Нина с бабулей придумали какой-то грандиозный пирог, так что под дождь само это будет. Владимир решил позволить себе отдохнуть и сидел на веранде просто глядя на дождь. Пап, я вот думаю, как мы дальше жить будем? Ну, вы с Ниной, а я с бабулей. Как раз хотел с тобой об этом поговорить. А сам ты как хочешь. Ну, пока так, если можно. Мишка довольно просто об этом размышлял и решил, что так лучше всего. Вы с Ниной не обижайтесь, но бабушке мне без меня одиноко будет. Да и мне с ней очень клёво. Владимир хмыкнул. Тактично. Просто это, правда? Мишка погладил одобрительно мурлыкающего Фёдора. А вообще, Нина мне нравится. Хорошо, что ты её выбрал. С ней интересно и спокойно. А ещё... Тепло, что ли? Не то, что с той... Ну, с Никой. С чего это ты про нее вспомнил? — Да звонила она мне вчера, спрашивала, где живем. — Пап, ну она что, совсем тупая? — Да с чего я ей буду что-то говорить-то? Мишка покосился на отца и удивился. У того благодушное настроение словно волной смыло. Отец резко встал и прошел туда-сюда по веранде, старательно сдерживая рвущиеся слова. — Пап, ты чего? — Ешкин кот. — Да, тупая она, хищница. А я-то какой дурень был. Владимир стукнул кулаком в стену дома, и Федор осуждающе на него покосился. Вадаёт. Сам себе это выбрал, на хребет пристроил, сам на хребте и возил, сам позволял гадости делать, а теперь дом пугает, да ещё и злиться. На кого? На самого себя что ли? Странные они все-таки эти люди. На себя раньше сердиться надо было. когда глупости делал. Пап, да ладно тебе. Адрес я ей не сказал. Просто смартфон отключил, ее номер потом в черный список нёс. Но、ну, не расстраивайся. Владимир мрачно покосился на сына, а потом широко шагнул к нему и крепко обнял. Вот и балуяна. Сын утешает, что мол не переживай, пап, что ты такое чудище домой привёл и сам чуть чудовищем не стал. Достал、да、практически, а он меня ещё успокаивает, подумал он. Мальчики, а что это у нас случилось? Людмила с Ниной торопливо шествовали по мокрой дорожке мимо мокрых звереней, причем Людмила несла блюдо с заготовкой для пирога. Они надержала над ними обеими зонд. Прошептал Владимир Мишке. Тот понятливо кивнул. Да так, мы просто соскучились. Владимир отобрал блюдо у матери и унес его в дом. А Нина устроилась на скамейке рядом с Мишкой. Нин, а у тебя завтра какие планы? Мишка аккуратно прощупывала почву на предмет того, предупредили ли ЕПП о своем появлении. Отдыхать. Будем бездельничать, гулять, вкусно есть и делать, что хочется. Как мне нравится такой план? Мишке с Ниной было неожиданно легко. Она не изображала материнские чувства, не лезла в душу, не навязывалась, зато всегда готова была выслушать, и было понятно, что Мишкины слова ей интересны и важны. Еще Мишке нравилось наблюдать, как она работает. Он даже несколько раз засыпал ее в мастерской под стрекотание машинки по имени Кузьма и громкое мурлыкание полосатости. Просыпался каждый раз уютно укрытый пледом и в прекрасном настроении. Правда в том, что такое времяпровождение возможно с учетом планов чрезвычайно деловитых Нининых племянников, Мишка очень и очень сомневался. Звонок от брата застал Нину на следующий день за попыткой выполнить первый пункт своего плана — отдохнуть. Э — Э-э-э, Нин. У братца был тон до смешного напоминающей прошлогодней, и Нина невольно насторожилась. — К тебе опять едет ревизор, ну, то есть Пашка и Поле. Они выехали. — Не, мы со Светкой все понимаем, что они и так у тебя стали проводить кучу времени, а у тебя тут свадьба скоро. Но вот реальность такова. Они с живностью и какой-то подозрительно большой сумищей отправились к тебе. Традиционно сообщили мне из электрички. Покаянно сообщил Виктор. — А про сумичь ты откуда узнал? Живо заинтересовалась Нина. — Соседи сказали. — Ну, я-то думал, что они отправились на озеро. У них там какая-то идея по обеспечению чистоты берега, а они к тебе. — Вить, ты чего так переживаешь? Мы в отличных отношениях, места полно, выходные. Нина и правда ничего плохого в визите Пепе не видела, поэтому на следующие слова брата отозвалась смехом. — Нин, ты... — Камикадзе, нечестное слово, ты отважнее подавляющего большинства моих знакомых. Ни один с ПП с глазу на глаз долго, ну, больше получаса не выдерживал. Слушай, а ты же не будешь против, если они у тебя пока побудут? — Нет, не буду. — Ура! Светка, у нас каникулы! — возопил счастливый отец и экстренно завершил разговор, чтобы ни секунды неожиданной радости просто так не тратить. Как много изменилось меньше, чем за год. Глубоко мысленно произнесла Полина, у которой на плече висел рюкзак с вещами, а в руке была переноска с оттакой. Второй рукой она крепко держала ручку вместительной сумки с особым набором. И не говори, покивал Пашка, тоже нагруженный рюкзаком и второй частью сумки, в дополнение к поводку Пина. Ты смотри, как бегут. Любы дорого посмотреть. Они благожелательно проследили за поспешным исходом знакомой троицы. в которую превратился квартет мелких пакостников после отъезда Кольки с родителями. Что не говори, оббегают они хорошо. Сейчас не догоним. Полина любила здраво оценивать свои силы. Да, скорость хорошая, энергичненько пошли. Согласился Сапожка. Ну ладно, эти от нас не убегут. А вот кое-кто может наведаться. Мне что-то кажется, что сумку мы взяли не зря. Знаешь, у меня тоже такое ощущение. Сдается мне, что эта Ника чем-то смахивает на ту, сельфейду, которая папе голову морочила. Та тоже намеков не понимала ни в какую. Возможно, ты и права. Если это так, то нам тем более нужно торопиться, чтобы осчастливить нашу тетеньку-любименькую своим присутствием. Ну и подготовиться заодно. Тетенька хладнокровно поджидала Пепе у новой калитки. — Ой, тетечка Ниночка, какой забор роскошный! Очень тебе идет! Близнецы не были чужды светского этикета. Папа тебе звонил? Ну как хорошо, что не забыл. Радостно пропечало Поле. Ты ж нас не выгонишь? Поль, ты что, с ума сошла? Оскорбила Снину. Нет, конечно. Хоть и хотелось бы, чтобы вы сами сообщали. Ну хоть накануне. Ладно, мы над этим подумаем. Солидную пообещал Пашка бережно втягивая сумки в дом. Нина проводила ее глазами, но промолчала. Зато уточнила другое. Если честно, то все так напоминает прошлый год, что я ожидала узреть конницу поверженных врагов в авангарде. Тетя, мы их встретили на станции. Они от нечего дела голубей приманивали для какой-то гадости. Ну, эти гаврики, как нас увидели, так дернули, что аж пяткой засверкали. А мы с животными. Поля разумно не упомянула про сумищу. Короче, мы решили, что эти искатели приключений на собственные ягодичные мышцы от нас никуда не денутся. А сейчас нам бегать за ними было как-то лениво. Тут примчался Тим, а за ним и Мишка, услышавший через открытую внутреннюю калитку голоса друзей. — Ну что, пока не появлялась? Не звонила? — беззвучно уточнил Пашка у Миши. — Не, надеюсь, и не появится. — ответил Миха приятелю. Близнецы переглянулись. Оба ощущали некое приятное волнение, а это значило только одно. Но Ловцов уже выбежал зверь. — Точно выбежал. пусть даже сам об этом еще не знает. Владимир к П.П. относился тепло и с уважением. появление их ничуть не удивился, а вот интересом к его участку был заинтригован. но решил не спрашивать. но ну, нужно им почти на четвереньках обойти весь периметр, пролезть во все кусты и заросли, ощипать все деревья, а на некоторые даже залезть. пускай. народ разумный, шалет и то с пользой. мешать таким себе дороже. Разумно решил Владимир, и в дела Пепе и Мишки не полез. «Умный у тебя отец?» — одобрило Поле. «Увидел, что мы чем-то занимаемся, но решил не вмешиваться». Мишка расплылся в невольной улыбке. «Приятно, однако». Приятно в данный момент было и одному из водителей, Геннадию, который трудился в компании Владимира. Он восседал в кафе напротив красавицы Ники, упивался ее вниманием, щедро приправленным приторными улыбками, и изо всех сил поддерживал разговор, явно надеясь на продолжение общения в более неформальной обстановке. Ну это ж надо, Володька-то у нас какой лапух, такую бабу упустил. Он упустил? А мне с везло. Она ж сама, сама позвонила, сама пригласила. Это ж чего-то да значит. Он горделиво косился на свое отражение в витрине, жалея только о том, что его сейчас не видит Криша. Ай, пежется еще, косится на себя. Презрительно размышляла Ника. Явно уже планы на вечер строит. Да сейчас уже бегу, волосы назад. Ну давай, давай. Расскажи мне то, что нужно, и можешь валить обратно. Пиво пить да мечтать о новой встрече. Мечтать-то не вредно. Слух, разумеется, она говорила совершенно другое. — Так ты говоришь, что он новый дом купил? — Не, купил участок. Прикинь, обычные дачки. Никакого сравнения с тем местом, где вы раньше жили. — Да ладно? Обычный? — Не верю. Небось, там что-то крутое есть? Ника и правда удивилась. — Нет, точно. Водила назвал станции название участков. — Там вообще ничего крутого нет. Я еще удивился, чего он замылился в такое болото. Ника довольно хмыкнула. Она узнала место. Оставались детали. — И что? Так и есть там пустой участок? — Нет, дом построил. — Небось, бревенчатый. — пренебрежительно фыркнула Ника. — Ага, но большой. — Ага. А вы что, то есть ты что вечером делаешь? Геннадий изо всех сил старался сделать вид, что ему привычно общаться так запросто с женой шефа, пусть даже и бывшей. Да так ничего особенного. Небрежно отмахнулась Ника. А что? Говорят, он женился? И тут ее подвёл выбор информатора. Геннадия в компании откровенно недолюбливали. Да водил машину он хорошо, но как только начинал говорить... Никому особо не нравится постоянно слушать недовольные бухтеньи, ворчание, нытье и претензии. Поэтому слишком много с ним не откровенничали, и именно из-за этого про Нину Геннадий знал ничтожную мало. Жениться? Володька? Да ну! Говорят, начал было с какой-то встречаться, но дальше тишина. Так что это все полная фигня. Ника мысленно облизнулась, как кошка, узревшая перед своим носом лакомые блюда. «Я так и знал, что он соврал. Ничего-ничего, я тебя в твоей избушке на курьих ножках поймаю и окручу, как миленького». Уверенность Ники в том, что мужчины, народ управляемый, имела под собой некий реальный жизненный опыт. Но вот то, что иногда даже ранее управляемые типы могут кардинально изменить свое к ней отношение, в голову красавицы почему-то не приходил. «Вот же вкус у человека!» Деревянный дом он мечтал еще при мне построить. Ну это ж вообще деревня. Ну ладно, я эту дурь у него быстро закончу. И этого паразита Мишку быстренько уберу подальше. А сейчас нужно от этого дурика избавиться. Ну это мне расплюнуть. Геннадий, уже уверенный в успешности своих планов, изумленно смотрел на купюру, сиротливо прильнувшую к столешнице, опустевший стул и Никен силуэт в дверях. — Это тебе напиво. Пока водила, готовься к увольнению. Никто не любит, когда такие, как ты, слишком широко открывают рот. Звучало в его ушах.